Глава сорок шестая. Прощальное свидание мистера Слоупа с сеньорой. На следующее утро сеньора предстала во всей своей славе. Она облеклась в самый ослепительный свой наряд и принимала многочисленных гостей. В это солнечно-октябрьское утро в Барчестер съехалось немало окрестных джентльменов, И те из них, кто имел доступ в дом доктора Стенхопа, собрались в малой гостиной у куши от киньоры. Шарлотта и миссис Стенхоп сидели в большой гостиной, и те из поклонников красавицы, кому не удалось устроиться возле неё, вынуждены были расточать своё благоухание её матери и сестре. Первым пришёл и последним ушёл мистер Эйрбин. Это был уже второй его визит к синьоре после их беседы в Уллаторне. Он явился сюда сам, не зная зачем, чтобы говорить сам, не зная о чём. Дело в том, что владевшие им чувства были ему в нове, и он не умел в них разобраться. Может показаться странным, что он зачистил к синьоре на роне, потому что был влюблён в миссис Болт. Но это было так, И если мистер Эирбин не понимал себя, то синьора прекрасно его понимала. Она была с ним очень ласкова, настаивала, чтобы он остался подольше, и он остался подольше. Когда они здоровались, она выразительно пожала ему руку, она усадила его подле себя, она шептала ему милые пустячки, а её взгляд Ясный, сверкающий, полный то веселости, то грусти и всегда неотразимый. Какой человек с живыми чувствами, с горячей кровью и с сердцем, не закованным в тройную броню опыта, мог бы устоять перед этим взглядом? Правда, красавица не собиралась наносить ему смертельные раны — И просто хотела немного подышать фимиамом, прежде чем передать курильницу другой. Насколько охотно миссис Болт уступила бы ей и такую малость это другой вопрос. Затем явился мистер Слоуп. Теперь уже весь свет знал, что он кандидат в настоятели и считается фаворитом. А потому мистер Слоуп ступал по земле очень гордо. Он придал себе вид внушительной важности, которая подобает настоятелю, почти не разговаривал с другими священниками и избегал епископа. И тощий маленький прибендарий, и дородный канцлер, и младшие каноники, и священники, ведавшие хором, да и весь хор Как они притихли, присмирели и приуныли, прочитав статью в Юпитере или хотя бы услышав о ней. Приближались дни, когда им уже не удастся уберечь соборную кафедру от нечестивца. Это будет его кафедра. Регент, хор и ведавшие им священники могли повесить свои арфы наивы. О позор и поношение! их обитель лишалась былой своей славы мистер слоуп, как ни велико было его грядущее величие, всё ещё бывал у синьоры его попрежнему неудержимо влекло туда он постоянно мечтал об этой нежной ручке, которую так часто целовал и от царственного щеле, которого однажды коснулись его губы, кроме того, Он мечтал и о дальнейших милостях. Сидел в малой гостиной и мистер Торн. Это был его первый визит к сеньоре, и он приготовился к нему со всей тщательностью. Мистер Торн всегда одевался с большой элегантностью и следил за собой, как подобает джентльмену. Седые волосы убирались из его бакенбардов раз в месяц, а на голове они обретали прежний оттенок с помощью Нет, нет, не краски, а туалетной воды. Его портной жил на Сент-Джеймс-стрит, а сапожник на углу этой улицы и Пикадили. В вопросе о перчатках он был строг и разборчив, а его рубашки доставляли прачкам у Латорна много хлопот. Для этого же визита мистер Тор наделся особенно щеглевато, к немалой тревоге своей сестры, которая без большого удовольствия отнеслась к его намерению пригласить синьёру погостить в Уллаторне. Были там и другие гости, молодые люди без определённых занятий, пренебрегшие даже и этими занятиями ради чар синьёры. Но все они отступили перед мистером Торном на задний план, Так как богатые помещики вроде него пользуются в провинциальных городах статусом вельмож. Ах, мистер Торн, как это любезно с вашей стороны, воскликнул сеньора. Вы обещали приехать, но, откровенно говоря, я вас не ждала, ведь вы, деревенские джентльмены, никогда не исполняете подобных обещаний. Нет отчего же «Иногда исполняем», — несколько растерянно ответил мистер Торн и поклонился с излишней старомодностью. «Значит, вы обманываете только этих... этих ваших... ну, как называются люди, которые носят вас в кресле и забрасывают яблоками и яйцами, когда выбирают вас в парламент?» «И еще порой друг друга, сеньора», — вмешался мистер Слоуп, с настоятельской улыбкой на лице. Ведь деревенские джентльмены порой обманывают друг друга. Не так ли, мистер Торн? Мистер Торн бросил на мистера Слоупа взгляд, который на миг совлек с него настоятельское достоинство. Но мистер Слоуп тут же вспомнил о своих великих ожиданиях, быстро оправился и, и поддержал свой будущий сан смехом по адресу мистера Торна. "В всяком случае, слово данное даме, я всегда держал твёрдо", сказал мистер Торн, "особенно когда меня побуждают к этому собственные мои желания, как в настоящем случае". Мистер Торн ещё некоторое время продолжал расточать допотопные ужимки и комплименты, которые он заимствовал у сэра Чарльза Грандисона, а синьор на каждую ужимку и на каждый поклон отвечала лёгкой улыбкой и лёгким поклоном. Однако мистер Торн был вынужден стоять в ногах кушетки, так как на почётном месте у столика сидел новый настоятель. Мистер Эрбин стоял спиной к камину, закинув на руки фалды сюртука, и не спускал глаз с синьоры, и не напрасно, ибо время от времени в него метали огненные метеоры взглядов. Ах, мистер Торн, вы обещали познакомиться с моей дочуркой. Найдётся ли у вас сейчас минута для неё? Мистер Торн заверил сеньору, что знакомство с юной барышней доставит ему чрезвычайное удовольствие. Мистер Слоуп, могу ли я затруднить вас просьбой? Позвоните, пожалуйста, сказала сеньора, а когда мистер Слоуп встал, она посмотрела на мистера Торна и указала ему на освободившийся стул. Мистер Торн однако никак не хотел её понять. И мистер Слоуп вновь завладел бы этим местом, если бы его не согнала синьора, которая всегда любила поставить на своём. О, мистер Слоуп, прошу вас, позвольте мистеру Торну посидеть тут минуту или две. Вы меня извините, пока мы ещё можем обращаться с вами вольно, но со следующей недели, когда вы переедете в дом настоятеля, мы начнём вас бояться. Мистер Слоуп встал с самым равнодушным видом и удалившись в соседнюю комнату, чрезвычайно заинтересовался рукоделием миссис Стенхоуп. Тут привели девочку. Ей было 8 лет, и она очень походила на мать, только её огромные глаза были чёрными, а волосы совсем смоляными. Очень смуглая кожа говорила о том, что в ее жилах течет южная кровь. Одета она была так по-иностранному и так экстравагантна, как только можно одеть ребенка. На ее голеньких ручках сверкали огромные браслеты, волосы были прихвачены алой с золотом сеткой, на ножках красовались алые туфельки с высокими каблуками. Ее платье слагалось из бесчисленных оборок и рюшей петли, Юбка топорщилась так, словно её нарочно старались поставить торчком и не закрывала колен, но это возмещалось широкими пантолончиками, сшитыми, по-видимому, из одних кружев. Её наряд довершали розовые шёлковые чулочки. Так обычно одевали последнюю из неронов к тому часу, когда начинали являться визитёры. "Джулия, любовь моя", сказала её мать. Жулия было любимое имя всех трёх дам семейства Стенхоуп. Жулия, любовь моя, подойди сюда. Я рассказывала тебе о чудесном празднике, на котором побывала твоя бедная мамочка. Это мистер Торн. Ты поцелуешь его, моя прелесть? Жулия подставила щёчку для поцелуев, как подставляла её всем гостям своей матери, И тут же мистер Торн обнаружил ее, и, что было гораздо ужаснее, весь ее наряд у себя на коленях. Кружева и накрахмаленный батист смялись о его жилеты-панталоны, на помаженные черные кудри прижались к его щеке, а застежка одного из браслетов оцарапала ему ухо. Он не знал, как следует держать столь пышно одетую барышню, а главное, что с ней делать. Впрочем, ему в прошлом приходилось держать на коленях маленьких племянниц и племянников, и он прибег к своему обычному способу. Дидол-дидол-дидол-дидол, сказал он, усадив девочку на одно колено и раскачивая ногу так, словно вращал колесо точильщика. Мама! Мама! сердито воскликнула Джулия. Я не хочу, чтобы меня дидлдили. Отпусти меня, гадкий старикашка. Бедный мистер Торн тихонько спустил девочку на пол и отодвинул свой стул. Мистер Слоуп, уже вернувшийся к полярной звезде, которая неумолимо влекла его, громко засмеялся. Мистер Эйрбинс морщился и закрыл глаза. А синьора притворилась, будто не слышала слов дочери. "Пойди к тёте Шарлотте, детка", сказала она. "И спроси, не пора ли тебе гулять". Но маленькая мисс Джулия, хотя ей и не понравилось, как с ней обошёлся мистер Торн, привыкла к лестному вниманию джентльменов и вовсе не хотела так быстро отправляться к тётке. "Джулия, дорогая, иди, не заставляй меня повторять". но Джулия, надувшись, осталась в комнате. — Шарлотта! — Возьми ее, пожалуйста, — продолжала сеньора. Ей необходимо подышать свежим воздухом, а дни становятся такими короткими. На этом и закончилось пресловутое знакомство мистера Торна с последней из неронов. Мистер Торн легче перенес капризную выходку девочки, Чем смех мистера Слоупа. Он мог смириться с тем, что его назвал стариком ребёнок, но он не желал, чтобы над ним смеялся капеллан епископа, даже если этого капеллана и собирались сделать настоятелем. Он ничего не сказал, хотя и не скрыл своего гнева. Носсинь Йора была готова отомстить за него. Мистер Слоуп сказала она Я слышу, что вы одерживаете одну победу за другой. Какие же, спросил он, улыбаясь. Ему нравилось, когда с ним говорили как с будущим настоятелем, хотя он всячески отрицал возможность такого назначения. И в любви, и в войне. Улыбка мистера Слоупа несколько угасла. Мистер Эйрбин — продолжала синьора. — Не правда ли, мистер Слоуп, большой счастливец? — Наверное, не более, чем он того заслуживает, — ответил мистер Эйрбин. — Только подумайте, мистер Торн, он будет нашим новым настоятелем. Разумеется, мы все здесь это знаем. — Право, синьора, — возразил мистер Слоуп. — Право. Мы все ничего не знаем, уверяю вас, я сам. Нет, он будет новым настоятелем мистер Торн, это верно, сказал мистер Торн. Обойдя стариков, вроде моего отца и архидиакона Грантли, э, сказал мистер Слоуп. Архидиакон не принял бы этого назначения, заметил мистер Эирбин, и мистер Слоуп улыбнулся мерзкой улыбкой, которая яснее всяких слов сказала: зелен виноград. Обойдя всех нас, продолжал сеньор: ведь я причисляю к соборному духовенству и себя, если я стану настоятелем, сказал мистер Слоуп. То есть, если бы я мог им стать, то гордился бы подобной канониссой. О, мистер Слоуп, не перебивайте. Я ещё далеко не кончила. Вы будете гордиться другой канониссой, ведь мистер Слоуп получит не только дом настоятеля, но и жену, чтобы было кого туда вести. Лицо мистера Слоупа вновь омрачилось. и жену с большим состоянием. Удача, как беда, никогда не приходит одна, не правда ли, мистер Торн?» «Да, никогда», — ответил мистер Торн, которому разговор о мистере Слоупе и его делах не доставлял никакого удовольствия. «Когда же это свершится, мистер Слоуп?» «Что это?» — спросил он. О, мы знаем, что нового настоятеля назначат через неделю, и шляпа, конечно, уже заказана. Но когда же свадьба? Моя или мистера Эйрбина? ответил он, пытаясь превратить всё в шутку. Я говорила о вашей, хотя, возможно, мистер Эйрбин вас всё-таки опередит. Но о нём мы ничего не знаем, он слишком скрытен. А вот вы откровенны и ничего не таите. Кстати, мистер Эйрбин, это мне нравится гораздо больше. Сразу видно, что мистер Слоуп счастлив в любви. Ну уже, мистер Слоуп. Когда вдова станет госпожой-настоятельницей? Мистера Эйрбина больно ранило это поддразнивание, и всё же он не мог заставить себя уйти. Он по-прежнему верил, верой, порождаемой страхом, что миссис Болт, возможно, станет женой мистера Слоупа. Маленькое приключение мистера Слоупа в Лавровой аллее осталось ему неизвестным. Точно с теми же основаниями он мог бы предполагать совершенно обратное, что мистер Слоуп бросился к ногам вдовы, получил ее согласие и вернулся в Барчестер с счастливым женихом. шуточки синьоры извили мистера Слоупа, но они равно извили и мистера Эйрбина. Он по-прежнему стоял у камина, сжимая и разжимая руки в карманах pantalons. Ну, мистер Слоуп, не будьте так скромны, говорила синьора. Ведь мы все знаем, что тогда в Уллаторне вы сделали ей предложение. Скажите же, как она изъявила согласие? э простым да или двумя нет, означающими утверждения или безмолвно? Или же она сказала прямо и открыто, как подобает вдове: "извольте, сударь, я стану миссис Слоуп, когда вы пожелаете"? Ни разу в жизни, мистер Слоуп, ещё не чувствовал себя так скверно. Слева сидел и посмеивался про себя мистер Торн. Справа стоял его старый недруг мистер Эербин и не спускал с него глаз. В дверях, соединявших гостиные, несколько зрителей, в том числе Шарлотта Стенхоуп и преподобные господа Грей и Грин, любовались его растерянностью. Он понимал, что должен найти способ обратить шутки синьоры против неё же он знал, что сделать это необходимо, но слова не шли ему на язык так трусами нас сделает раздумье он вновь ощутил на щеке пальцы Эленор, но кто видел эту пощёчину? кто рассказал про неё этой ведьме, которая так нравится издеваться над ним? Он стоял багровый, как карбункул, немой, как рыба, и оскаливал зубы, стараясь изобразить улыбку, жалкий и несчастный. Но синьора не знала жалости. Милосердие было ей незнакомо. Она хотела как следует осадить мистера Слоупа и не собиралась останавливаться теперь, когда он был в ее власти. «Как, мистер Слоуп, вы молчите?» Да неужели же она была такой дурочкой, что отказала вам? Не может же она рассчитывать на епископа. А впрочем, я всё поняла, мистер Сلوب. Осторожность вдов вошла в пословицу. Вам следовало бы подождать того часа, когда на вашу голову была бы водружена новая шляпа, и вы могли бы показать вдове ключ от резиденции настоятеля. Синьора, сказал наконец мистер Слоуп, стараясь придать своим словам оттенок сдержанного упрёка. Вы позволяете себе говорить о священных предметах весьма неподобающим образом. О священных предметах? О каких священных предметах? Но ведь шляпа настоящеголя вовсе не такой уж священный предмет. У меня нет стремлений, которые вы мне приписываете. Может быть, вы оставите эту тему. С удовольствием, мистер Слоуп, но ещё одно слово. Пойдите к ней с письмом премьер-министра в кармане, и держу пари, на мою шаль против вашей будущей шляпы, она вам не откажет. Я должен сказать, сеньора Что, на мой взгляд, вы говорите об этой даме в непозволительном тоне? Ещё один совет, мистер Слоуп, всего один единственный. И она запела. Будь верным и честным, и совесть блюди, мистер Слоуп. И бойся кривого пути. Со старой любовью сперва развяжись, мистер Слоуп. коль новую вздумал найти. И откинувшись на подушке, синьора весело расхохоталась. Её не тревожило, что присутствующие без труда могли вообразить себе всю историю первой любви мистера Слоупа, и она не опасалась, что кое-кто из них усмотрит прежний предмет обожания мистера Слоупа в ней самой. Мистер Слоуп ей надоел, И она хотела избавиться от него. Он её рассердил, и она свела с ним счёты. Как мистер Слоуп выбрался из гостиной, он и сам не знал. В конце концов ему удалось, возможно, с посторонней помощью, отыскать свою шляпу и выйти на воздух. Наконец-то он излечился от любви к синьоре. С тех пор Она представала в его мыслях не ангелом с лазурными крылами. Её атрибутами были теперь огонь и сера, и хотя он по-прежнему готов был считать её духом, однако изгнал её с небес и отвёл ей место среди подземных богов. И когда он, что бывало не так уж редко, сопоставлял двух женщин, которым признавался в любви в Барчистере, Пальму первенства его ненависть обычно отдавала синьоре